Ленин Вождь краснокожих и чумазах. У Есенина в классической поэме Анны Снегина собравшиеся рязанские мужики весной 1917 года спрашивают автора: Скажи, кто такое Ленин? И автор рассказывает: Я тихо ответил: Он вы. Есенин, национальный гений России, недвусмысленно сообщил в финальной своей подводящий итоги жизни поэме, что Ленин был выразителем огромной, стихийной, страшной воли русского мужика, России как таковой. У Есенина сказано так, и это, даже не принимая на веру, придется учитывать. Что такое Ленин, помню, очень коротко и очень ясно рассказал правый публицист, идеолог и замечательный царствие небесное человек Александр Иванович Казинцев. Он был настоящий русский интеллигент, наследник по прямой классиков русского славянофильства, националист. «Ленин, — сказал Казинцев, — в 1917 году показал всему миру, что можно бросить вызов белому господину. Для китайцев, индусов, африканцев, азиатов, латиноамериканцев, жителей океании, для всех цветных, чумазых, униженных и оскорбленных это был шок». Это было религиозное откровение. Они знали из всей своей истории, из веков унижения и рабства, что белый господин непобедим, что он вечно будет водить тебя на цепи и забирать результаты твоего труда. Белый господин всегда считал, что и русские никакие не белые. Они белые по недоразумению, а на самом деле они цветные, чумазые, и уж точно не имеющие права на свою слишком богатую землю распоряжаться, которой должен белый господин. Когда говорят, что Ленин разрушил Российскую империю, это, конечно же, является риторической фигурой. Ленин пересобрал Российскую империю и, главное, запустил процессы мировой деколонизации. Еще при Ленине рухнули четыре другие империи, пока он с необычайной энергией подшивал отпавшие территории к советской уже России. А затем, в последующие несколько десятилетий, белые господа из Лондона, Рима, Парижа, Мадрида катастрофическим образом проиграли цветным и чумазом, утеряв свои колониальные приобретения. Это все Ленин. Когда Ленина норовят навек поженить с марксистской теорией, это верно лишь отчасти. Ленин — мировой супербренд, он отец Че Гевары. Причем действующий супербренд, он не только отец Че Гевары, но и вечный противник белого господина — Наполеона, Муссолини, Гитлера, Байдена. Их сражение продолжается. Да, белые господа кое-чему научились, и теперь, путая карты, могут предъявить в качестве своего предводителя черного Обаму Но едва ли это кого-то способно ввести в заблуждение. Обама — белый господин. Ленин — индеец, индиец, русский. Ленин — китаец, монгол, бурят, кубинец и венесуэлец. Ленин — серб, потому что сербы тоже не настоящие белые. Ленин — африканец. Наконец, Ленин — донбасский шахтер. То, что фигура Ленина высилась над первыми митингами русской весны, вовсе не исторический парадокс, а явление истинной подоплеки событий. Политический Киев решил присягнуть белому господину, совершив Удин грех европейского выбора и предав всех колонизированных. Наивный Киев хотел заполучить входной билет в число колонизаторов НАТО и Евросоюза, не зная, что белые господа никогда не примут их как равных». Политический Донбасс ответил «нет, мы другие». Спустя сто лет сначала донецкие ополченцы, а затем и вся Россия вновь явились в прежнем качестве, как сила, бросившая вызов глобализму белых господ. При всем этом мы, безусловно, должны помнить не только о решениях Ленина, имевших трагические последствия, но и о его великорусском, дворянском, имперском, благом цинизме Руша колониализм, он совершенно искренне был убежден, что советская Россия имеет право на все, ибо она — добро. Масштабы ленинских имперских атак, пусть и не всегда удачных, поразительны. Он не только ставил целью возвращения под власть Москвы территорий Западной Украины и Западной Белоруссии, но и отдал приказ о взятии Варшавы, в походах на Константинополь, реализуя многовековую мечту России, и на Иран, в котором, напомню, участвовал другой русский поэтический гений Велимир Хлебников, воспевший шествие Красной Армии на восток, в Персию. Да, Советская Россия была слишком истощена, чтобы немедленно реализовать все эти ленинские задумки. Но как в одной песне пелось «Вы оцените красоту игры». И Есенин и Хлебников и Маяковской смогли ее оценить. С тех пор имя Ленина еще и неотъемлемая часть русской культуры. Когда рушат ленинские памятники, вместе с ними рушат русскую советскую поэзию, воспевшую всемирный масштаб этого человека. Но если бы только они в 20 веке имя Ленина звучало как пароль на всех континентах, желавших свободы, И независимости от белого господина. Сто лет пройдет, и он по-прежнему будет стоять на том же месте: вождь краснокожих, супербренд, герой Есенинских стихов, вечный ужас мирового буржуа, колонизатора, олигарха. Что до созданной Ленином Украины, ему, напомним, пришлось иметь дело с готовым конструктом. Ленин не отменил этот конструкт. Но, друзья мои, Разве российские императоры в полной мере отменили, загибайте пальцы, царство польское, великое княжество финляндское, хивинское ханство, бухарский эмират, якутскую область, остзейский край, внутреннюю киргизскую орду, область войска Донского и все прочие формы автономий? То, что Грузия именовалась грузинской губернией, а Армения армянской, тоже ничего по сути не меняло? Они с тем же успехом отделялись в качестве губерний, как Финляндское княжество или Всевеликое войско Донское. Увы, и Петр Великий, и Екатерина II, и Александр I тоже закладывали бомбы под империю, подшивали к национальным автономиям спорные, в том числе русские земли, веря, что царство их нерушимо. Но, увы, и эти бомбы время от времени взрывались равно как и все нынешние автономии в составе России имеют не только созидательный потенциал, но и порой разрушительный, что не мешает нам блюсти всю эту цветущую сложность на вверенной нам земле. Потому что мы не белые господа, мы — надежда человечества.